Глава 14 Даниэлла! Вкусно! фыркую я. Действительно вкусно. Текстура у напитка мягкая, обволакивающая. Легкая кислинка оттеняет ореховую горчинку. Я чувствую согревающее тепло и, решившись, накалываю на шпажку зеленый шарик миниатюрной капусты. Как я его мысленно окрестила. Гаррет сдается. У него выбора нет. Со связанными руками помешать он мне не может, только смотреть с упреком, но в то же время с искренним беспокойством, и мне становится самую малость совестно. Не за то, что я делаю, а за то, как... Зачем я Гарата дразню? Еще облизнулась, подбирая с губ капли сока. «Вы...» — выдыхает он. Гаред, можно вас попросить об одной вещи? Я резко становлюсь серьезной. Похоже, мой настрой его слегка сбивает, но Гаред по-прежнему злится, или на свое бессилие, или на мое вздорное поведение и полнейшее непослушание, или на все сразу. Стиснув челюсти, он все же кивает. Говорите, леди. То, что он моему имени предпочел формальный титул, даже не родовой, Тревожный звоночек. Я понимаю, что Гаррет особенно остро переживает собственную уязвимость. В дом пришли беспрепятственно, вскрутили, притащили. Мало того, Гаррет ведь не просто так рвётся меня прикрыть. Наверняка он чувствует себя должным обеспечить мою безопасность. Пожалуйста, не берите на себя больше, чем возможно. Только я несу ответственность за последствия своего решения сделать глоток. «Что?» «Я вижу, что вы за меня беспокоитесь, и я признательна вам, Гаррет. Но беспокойство и ответственность — разные вещи. Поскольку я приняла решение, вы за него не отвечаете и отвечать не можете». И совершенно другим тоном буднично уточняю. «Пробовать напиток будете?» Гаррет предпринимает очередную попытку освободиться. Лично я подозреваю, что магические путы физическим усилием не снять. Но с советами не лезу. Ответа я не получаю. Я обидела Гарта? Надеюсь, он сможет меня понять. Я поднимаю на шпажке зеленое угощение. Ответственность за вас мне передал ваш отец Даниэлла. Хм. Я аж зубами щелку от неожиданности и оборачиваюсь. «Вы серьезно, Гаррет? Мой отец отправил меня в заснеженные руины в тонюсеньком платье и с непросушенными волосами. Он не только не дал мне хотя бы шаль, но и не убедился, что вы меня встретите вовремя, до того, как я окоченею. То, что я сейчас разговариваю с вами, а не трясусь в лихорадке при смерти — чудо и забота тетушки Хлои с ее волшебным отваром. Поэтому я уверяю вас, Гарет, Та ответственность, которую вам передал батюшка, — ничто иное, как пшик, обман и пустышка. Примерившись, я пробую капусту. Шкурка плода, полагаю, темно-зеленые шары все же растительного происхождения, упруго пружинит. Гаррет молча наблюдает. Я прокусываю шкурку. Капуста по плотности напоминает банан, только сочный. Сладковато-пряный. Мякоть рассыпается во рту. Я доедаю вторую половинку капусты, запиваю. Сочетание десерта и напитка на диво удачное. «Да, я попробую напиток», — неожиданно заявляет Гаррет. Прежнюю любезность он где-то растерял. В голосе звенит вызов. «Надеюсь, вам понравится». Я просто не могу удержаться от провокации и не уточняю, что именно понравится. Вкус или то, как именно я помогу Гарту напиток попробовать. Наколов вторую капусту, я подношу шпажку к губам Гаррета и вновь дразня слегка касаюсь. Я толком не могу объяснить себе, к чему устраиваю то ли игру, то ли вовсе соблазнение. Да, мы в плену. Да. Возможно, прямо сейчас палач точит топор. Но разве волнение хоть как-то нам поможет? Гаррет даже от магических пут избавится не в силах. О чем говорить? Нас прерывают до того, как Гаррет успевает попробовать. Смахнув с себя игривый настрой, я поворачиваюсь к вошедшему, стараясь держаться с достоинством, как и подобает графине. А заодно отмечаю, что демон новый не тот, который приносил поднос. Птицеголовый шлем он держит под мышкой, будто дамскую сумочку. «Да», — заговариваю я первый. «Мне срочно нужен экспресс-курс по этикету». «Леди, господыня Отти приглашает вас», — сообщает демон. «Знаю я их приглашение, не предполагающий отказ». «Я машинально поправляю подол и про себя радуюсь, что на мне по-прежнему свадебное платье, и выгляжу я аккуратно. У демонов тепло, и плащ с плеч я давно сбросила, а вот башмаки и чулки все еще на моих ногах. У меня ни малейшего шанса пустить господыни пыль в глаза, но если я могу выглядеть лучше, я буду. Гаррет напрягается. Мой лорд сопроводит меня. Пробую я, хотя не в нашем положении ставить условия. «Господыня отте примет только вас, леди». «Повторение имени господыни?» «Это хорошо. А вот повторю без ошибок». «Я буду готова идти через минуту». «Сейчас, леди». «Минуту могли бы и дать». Я пожимаю плечами, закидываю ногу на ногу и без капли стеснения стягиваю сперва стоптанные ботинки, затем шерстяные чулки. На мне остаются тоненькие домашние чулочки и тканевые туфельки, больше похожие на тапочки. Гаррет в очередной раз прикрывает меня собой и впервые по делу. Я освобождаю от башмака и теплого чулка вторую ногу, поднимаюсь и лгу. Я готова к встрече. Демон отступает на шаг, открывая мне проход в коридор. Гаррет вынужденно остается связанным и запертым. Я мысленно чертыхаюсь. Я заранее понимаю, что господыня выест мне мозг. Надеюсь, не в буквальном смысле слова. Оглянувшись на Гарата, я с улыбкой подмигиваю и позволяю демонам себя увести. До того, как дверь закрывают перед моим носом и запирают, я успеваю заметить, что Гаррет опускается на койку, и вид у него подавленный. Где-то в глубине души я ему сочувствую но в то же время... Да, он не справился, и я не буду в угоду его самооценки отрицать очевидное. Коридор разветвляется на два рукава, и демон приглашает меня налево. Ведут меня... Вежливо, но под конвоем. Провожатый с шлемом мышкой держится сбоку, а двое с закрытыми лицами соблюдают расстояние в шаг и не выпускают из рук алибарды. Хм... Я разбираюсь в оружии? Приятное открытие. Могло бы быть. Память подкидывает целый ворох всевозможных названий и разновидностей холодного, и я вынуждена признать, что насчет алебарда я поспешила. Вдруг у демонов Секира? Или Глефа? Без понятия, чем одно отличается от другого. Налево, леди. Правило лабиринта соблюдается. Захочу вернуться — Будет достаточно всегда выбирать правый поворот. Словно подслушав мои мысли, удача зло шутят. Демоны приводят меня к зеркалу и открывают переход. Глядя, как по ту сторону вместо безликих каменных блоков появляется пестрое тканевое великолепие, я отстраненно удивляюсь собственному спокойствию. Все происходящее я воспринимаю как что-то будто бы не имеющее ко мне отношения. С одной стороны, спокойствие — это хорошо. Я сохраняю способность здраво мыслить, не боюсь. С другой стороны, мои реакции, точнее их отсутствие, не совсем нормальны. Они выдают, что у меня глубокие личностные проблемы. Ха, как будто без памяти само по себе не глубокая личностная проблема. Можно? Уточняю я у провожатого, прежде чем коснуться стены. Пожалуйста. Стена скрыта за плотным полотном шелковистой ткани. По темно-зеленому фону струится золотая вышивка. Всего лишь непримечательный орнамент из повторяющихся листков, завитков, кружочков, но он привлекает мое внимание, потому что я замечаю некоторое сходство с орнаментом, который я видела в храме. Местами орнамент кажется вариацией на тему, будто двум разным художникам дали одинаковое задание, и они нарисовали, как представили, следуя исходной словесной инструкции. Местами же сходство почти полное. Один хитрый завиток и вовсе повторяется тютелька в тютельку. Кто у кого сплагиатил? Графы у демонов или демоны у графов? Как храм, созданный демонами, Мог стать родовым. Картинка по-прежнему не складывается. Я с искренним восхищением любуюсь надтянутым тканевым куполом. Пол тоже укрыт тканью. Если бы я на ощупь не убедилась, что под полотном каменная кладка, можно было бы подумать, что я оказалась в огромном шатре. Впрочем, от шатра в интерьере очень много. Например, занавесы, спускающиеся из-под купола до самого пола, и превращающие переходы из одного зала в другой в миниатюрный лабиринт, полный обманок карманов. Я больше не пытаюсь запомнить маршрут и полностью сосредотачиваюсь на изображениях, но пока что ни одного сюжета не выпадает, только орнамент. Провожатый откидывает полог и приглашает пройти в новое помещение, отличающееся от всех виденных обилием подушек. Здесь же я впервые вижу демоницу. По ошибке Я едва не приветствую ее как господыню, но вовремя спохватываюсь, что глава похитителей вряд ли будет настолько любезна, что выйдет ко мне навстречу». «Горничная?» «Скорее, секретарша». «Леди, с прибытием», — обращается она ко мне. «Благодарю за гостеприимство, отвечаю я, добавив в голос иронии. «Вроде бы отвечаю полагающуюся случаю фразу», Но при этом ясно показываю свое отношение к их манере вызывать на диалог. Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что демоны не стремятся навредить. Они стремятся указать нам с гаратом наше место. Понять бы еще, почему нас унижают, но продолжают с нами возиться. Сомневаюсь, что демоны сами дадут мне против себя козыри. Демоница Белозуба улыбается. У нее вполне человеческое лицо. Кожа, как и у мужчин-демонов, которых я видела, сероватая, но по сравнению с ними тон более припыленный. Глаза ярко-желтые, почти золотые. Одета в подобие легкой блузы и пышных шаровар, пошитых из зеленой ткани, будто нарочно подобранной к интерьеру. Поверх удлиненный жилет, все из той же синей чешуи. Господыня Эмили Отте скоро примет вас, леди. Скоро? Я не переспрашиваю, киваю, и демоница скрывается, не предложив сесть. Впрочем, она возвращается раньше, чем я успеваю обвести взглядом помещения. Она отодвигает полог и жестом приглашает меня пройти. Господыня, ее отличает полное отсутствие синей чешуи, сидит в гнезде из подушек и крутит в руках шпажку с нанизанной капустой. Кожа серая. Платье полупрозрачно-белое с серебристыми вставками. Стопы босые. Поймав мой взгляд, господыня выпускает на ногах когти. И тут же прячет. Вскрыть удивление мне не удается, и господыня заливается мелодичным смехом. Она считает свою выходку смешной. «Признаться, я представляла вас себе иначе». «Доброе утро, леди Эмили Отти». «Хм?» «Я перешла черту дозволенного?» «Господы непронзительные голубые глаза, и мне тяжело выдерживать ее взгляд, но я смотрю ей в лицо, не моргая». «Голубые глаза?» «У Гаррета, хотя они настолько яркие, тоже синие».